Глава 94. Крис Хадсон сидит в маленькой камере напротив большого мужчины. Маленькая камера допросная комната в центральной тюрьме Никосии, а большой мужчина Демир Гюндуз, отец Джони Гюндуза. Крис сидит на привинченном к полу бетонном стуле. Спинка прямая как жердь. Крис у него впервые сиживать на неудобных стульях, но не после перелёта на Кипр компанией Ryanair. Крису редко приходилось выезжать по работе за границу. Много лет назад он летал в Испанию, чтобы припроводить домой Билли Джилла, семидесятилетнего торговца антиквариатом, который в Хоуве, в гараже у набережной, чеканил фальшивые фунты. Милое маленькое предприятие много лет не обращало на себя внимания, пока после введения двухфунтовой монеты Билли не поскупился на расходы. Монеты потрясающе смотрелись, но серединка из них вываливалась, и долгая засада в порт слитской прачечной позволила проследить чеканщика, после чего Билли бежал в теплые страны, позванивая на ходу монетками в карманах. От той поездки Крису запомнился тесный чартерный рейс из Шорхемского аэропорта, посадка в каком-то испанском городе на А, три четверти часа поездки по пылящему зною, после чего машина встала. Били в наручниках, впихнули к нему на сиденье, а потом они семь часов ждали обратного рейса, и все это время Били втолковывал ему, что в Испании ни по чем не достать Мармита. Потом несколькими годами позже его посылали на обязательные курсы на острове Уайт. Вот пока и все его путешествия по земному шару. А Кипр это уже больше похоже на правду. Жарковато, конечно, но похоже на правду. В аэропорту его встретил и отвез в город Янис Киприана, сыщик-киприот, сидящий сейчас рядом. В тюрьме приятная прохлада, и, как выяснил Крис, невозможно вспотеть, сидя на бетонном стуле. Стой минуты, как за ним закрылась дверь камеры, он счастлив. Демиру Гюндузу на взгляд Криса за семьдесят, но разговаривать с ним, что сбили джиллом из-за Грейстим Волт, который после катастрофы лишился дара речи. Когда вы в последний раз видели Джонни? спрашивает Крис. Демир, в упор глядя на него, пожимает плечами. На прошлой неделе? В прошлом году? Он приезжал к вам? Ну же, Демир. Демир разглядывает свои ногти. Для заключённого, как отметил Крис, безупречные. Вот что, мистер Гюндус. По нашим сведениям, ваш сын прибыл на Кипр 17 мая 2000-го. Посадка в Ларнакском аэропорту около 2 дня. И с этого момента ничего, ни следа. Почему бы это, как вы думаете? Демир минуту раздумывает. Зачем вам, Джонни, столько лет спустя? Я хотел бы поговорить с ним о случившемся в Англии правонарушении, чтобы его исключить. Не маленькое правонарушение, если вы прилетели сюда, нет? Не маленькое, мистер Гюндус. Да. Демир Гюндус медленно кивает. И вы не можете его найти? Мне известно, где он был в 2 часа 17 мая 2000. А после того сплошной туман, признаёт Крис. Куда он мог деться? С кем мог встречаться? Ну, говорит Демир во весь рост, выпрямляясь на стуле. Он бы мог встретиться со мной? Встретился? Демир поддаётся вперёд и награждает Криса улыбкой. Потом снова пожимает плечами. По-моему, время вышло. Удачи вам, хорошо провести время на Кипре. Теперь подаётся вперёд Янис Киприана. Он пристально рассматривает Демира Гюндуза. Демир с братом Альпером здесь на Кипре воровали мотоциклы, Крис, и вывозили их в Турцию. Очень просто, если у тебя в каждом порту есть человек. Держали маленькую мастерскую, перебивали серийные номера меняли регистрацию. Так, Демир? Давно это было, говорит Демир. Попадались время от времени и машины. Но их можно было отправлять тем же способом, и те же люди закрывали глаза, так что у Демира с Альпером всё было в порядке. Годы идут, мотоциклы, машины, опять мотоциклы и машины. А машины требовали мастерской побольше и больших грузовиков, и больших контейнеров. И приносили Демиру больше денег, предполагает Крис, глядя на Демира. Денег больше, конечно, и всё спокойно, все довольны. Демир с Альпером в полном порядке, спасибо большое. А потом 1974 год, турецкое вторжение. Знаете эту историю? Да, говорит Крис. Он не знает, но очень хочется поесть перед рейсом, а история он спорить готов, долгое. Если это окажется важно, посмотрит в Википедии. Так вот, турецкое вторжение. Турки захватывают Северный Кипр. Всякое такое. Киприоты, греки с севера перебираются на юг, киприоты, турки с юга на север. То есть те не многие, которые не уехали в 1963 году. Турки – это как Демир с Альпером. И Демир перебрался на север. Киприано смеется. Перебрался ты на север, Адамир? На три квартала севернее. Никасию разделили на двое: турки в северной части города, греки в южной. Так что они просто переехали к северу от зеленой линии и оказались в совсем другом мире. Прогуглить зеленую линию, запоминает Крис. И ты, Демир, открыл в новом мире новые возможности, а? Начал новое дело? Наркотики, угадывает Крис. Не хорошо, Демир. Тот пожимает плечами. Наркотики. подтверждает Янискиприана. За них платили кому надо. Наркотики из Турции шли на Северный Кипр, а с Северного Кипра куда и кому угодно. Дело росло очень-очень быстро, и всё шито-крыто. Пограничное государство, понимаете? Через 10 лет братья всем заправляли, короли острова. Недосягаемые Крис со всем своим семейством. Благотворительствовали, открывали школы, всё как положено. Гюндус Просто назовите это имя на севере, сами увидите. Крис кивает. Он понял. Джонни приземлился здесь в 2000-м и пропал, только его и видели. Имелся ордер. Наши сотрудники всё долетали, полиция Кипра искала, но ничего не нашла. Я не скивает. Очень просто, Крис, правда. Если Джонни надо быстро исчезнуть из Англии, он просто звонит папочке. Приземляется в аэропорту Демир посылает за ним людей. Паспорт сожгут, и вот тебе сразу новый. Новый человек, новое имя, возвращайся на Северный Кипр, вступай в дело. На другой же день и вступил, ручаюсь. Так оно было, Демир. Ничего такого не было, говорит Демир. Но ведь искали, спрашивает Крис. Ваши люди, наши люди. Какой там без шансов, отвечает Янис. Не хочу говорить о плохом, Крис. Вы сами знаете, как оно. Да и не искали. Там, где следовало, не искали. Проверьте, если ваши ребята писали отчет, они ногой не ступали на Северный Кипр. В двухтысячном вы не поверите, какую силу взял Демир. Всему и всем был хозяином, да, братец? Я не смотрит на Демира, тот кивает. И сейчас хозяин, хоть и в тюрьме. Так что каким бы хорошим профит и ни был, нечего и пытаться. Джонни мог оказаться здесь, или в Турции, или в США, или вернуться в Англию. Сами видите, Демир знает, где он, только вам помогать не собирается. Демир разводит руками. Он мог вылететь обратно в Соединённое Королевство, спрашивает Квиз. Под любым именем, убить Тони Карона и вернуться незаметно для нас. Я не кивает. Определённо. Хотя чтобы слетать туда, Ему понадобилась бы помощь с той стороны. Нет там у вас киприотов, которые могли ему помочь. Человека, который боялся Демира здесь и там ничего не может против него. Крис пожимает плечами, но берёт этот вопрос на заметку. Демиру надоело, он встаёт. Мы закончили, джентльмены. Крис кивает, он расстрелял все патроны. Он знает, что такое допрашивать профессионала. Достав свою визитку, Крис выкладывает её на стол перед Демиром. Моя карточка. Вдруг что-нибудь вспомните. Демир смотрит на визитку, на Криса, снова на визитку и утробно хохочет. Бросает Киприану несколько непонятных крис услов. Янис Киприана тоже смеётся. Демир последний раз оборачивается к Крису и твёрдо, но без ожесточения, качает головой. Крис в ответ пожимает плечами. Он тоже профессионал. Крис заранее нагуглил Starbucks и Burger King в Ларнакском аэропорту. Burger Kingов становится все меньше, и их приходится поискать. Он встает. На чем вас взяли, Демир? спрашивает он. В конце-то концов. Демир с легкой улыбкой объясняет: купил Харли и Дэвидсон в штатах, доставил сюда. Забыл оплатить налог. Шутите? И вам дали пожизненное? Демир Гюндос качает головой. Да, 2 недели, а потом я убил тюремщика. Это у вас семейное, кивает Крис.